Глава 29. Ира, давай на выход. Богдан резко встает, обходит стол, направляясь к женщине. Ты уже всех достала, истеричка. Вот так вот, значит, да? Она тоже подскакивает. Перед всеми меня сейчас скрутишь и вышвырнешь. И это после всего? После того, как я терпела твой посттравматический стресс после Сирии, утешая по ночам? Здесь все знают, какой это был ад в первые годы. Все кроме этой твоей. Внутри меня все каменеет, и живот тоже. Как же неприятно все это, просто до ужаса. Нет, я скручивать тебя не собираюсь, но если сама не пойдешь, то это сделают менты. Вызовешь на меня, дружков своих натравишь, и что плохого я сделала? Думаю, неприятно тут находиться всем присутствующим, но, может, кроме этой сумасшедшей, но то, что взгляды бросают на меня, жжёт. Чего все они ждут? Что я вцеплюсь бывший Богдана в волосы, что буду устраивать скандал? Я этого делать не стану. Может, именно такой сцены и добивается эта Ирина, чтобы продемонстрировать всем и Богдану, в частности, что я вот такая вот истеричка-идиотка. Так что нет. Ира, выходи. Богдан берет ее за локоть и меня передергивает, что он прикасается к ней. Лгать, что я не ревную, я не стану. Ревную до да бешенства. «Вот еще, Я пришла о многом рассказать!» Медведь смотрит на меня и сводит брови. «Чёрт, давай выйдем и поговорим, только прекрати уже этот спектакль!» «А никакого спектакля, Богдаша! Ирина натягивает спереди платье, и там явно виден выделяющийся живот, который сперва был не особенно заметен под драпировкой коктейльного платья. Я закипаю, в висках стучит, живот каменеет... «Мне надо срочно убраться отсюда, пока я не взорвалась и не устроила истерику похлеще этой пиявки. Поэтому я встаю из-за стола и спешно иду к выходу. Сердце в груди бьется так мощно, что того и гляди, покрошит ребра. «Карина!» — слышу окрик Богдана за спиной. «Подожди, куда ты?» Он догоняет меня у гардеробной, когда я уже сдергиваю пальто с крючка. «Куда ты, белочка?» Берет моё лицо в свои огромные ладони и смотрит встревоженно. «Не уходи, малышка. Сейчас совсем разберемся, правда. Я обещаю. Разберемся. Я высвобождаюсь из его рук и отхожу на шаг. «Но мне надо пройтись, Богдан. Проветриться. Давай я выпровожу её, и мы с тобой уйдём. Домой поедем». «Нет. Ты обещал ей разговор, а я хочу на воздух. Одна». «Куда ты пойдёшь? Там темно. Мы же не в лесу. Пройдусь по парку, тут рядом озеро. Мне надо. Отпусти. Я высвобождаю руку, которую он поймал и мягко сжал, когда я отступила, набрасываю пальто и иду к выходу. Вижу, как медведю неловко и тревожно, но мне тоже нужен глоток воздуха. Нужно успокоиться, а делать это лучше в одиночестве. Но ну, в моем случае почти в одиночестве. Я выхожу из ресторана и иду прямо. Тут рядом еще, когда мы подъезжали, я заметила небольшой уютный скверик и искусственное озерцо. Там и поброжу, подышу прохладой да посижу на лавке. На улице хоть и холодно, но тихо и приятно. Самое то, чтобы причесать растрепанные чувства. Освещение тут хорошее, яркое, да и времени не поздно. Считай, только стемнело. Тут и людей немало. Гуляют и молодые парочки, и в возрасте. Несколько мам с колясками медленно бредут по аллее. Вот и я сбавляю темп и просто иду. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Хочется обнять себя и живот и сказать, что все обязательно будет хорошо, но... Что если этот перформанс бывшей Богдана совсем не блев? Что если она на самом деле беременна от него? Такое маловероятно, но возможно. Нет, я верю Богдану. Но он не был бы с ней после того, как у нас завязались отношения. Наших малышей мы зачали по факту три месяца назад, а у Ирины срок, может, больше всего на несколько недель. И это у меня живот весьма заметен, потому что детей двое. Вот у жены моего брата живот был маленький совсем, там сидел внутри малыш. И на работе у нее многие узнали, что она ждет ляльку, только когда Настя стала оформлять декрет. Так что исключать этого нельзя. И горько от этого мне. Я вижу, что Богдан очень старается, к нему у меня нет вопросов и обид, но ситуация с его матерью и бывшей женой меня изматывает, не скрою. А то, что эти две спелись, любому понятно. Накатывает усталость. Стресс не проходит даром. Я присаживаюсь на ближайшую лавочку у пруда и стараюсь расслабиться, наблюдая за легкой рябью по темной воде. Сдерживать эмоции тоже не хочу... Не то состояние, сейчас, чтобы отравлять организм негативом, поэтому я разрешаю слезам тихонько покатиться по щекам, даже, кажется, легче чуть-чуть становится от этого. Но побыть в одиночестве долго не удается, к сожалению. На другую сторону лавочки через пару минут присаживается девушка. Кажется, она тоже расстроена, судя по тому, что часто потягивает носом. Так делают, когда пытаются сдержать слезы или когда успокаиваются после рыданий. И я, вместо раздражения, что мне не дали побыть одной и прийти в себя, вдруг чувствую к ней некую солидарность. Родство, что ли, эмоциональное. Хотя я понятия не имею, что ее расстроило. У нее звонит телефон, она коротко отвечает, что занята, и сбрасывает. И каково же мое удивление, когда я узнаю этот голос, потому что знаю я его очень и очень хорошо. Василина. Спрашиваю осторожно, хотя сомнений нет. Это она. Девушка вздрагивает и поворачивается ко мне. «Карина!» «Вася!» «Ничего себе встреча!» Она пристает с лавочки и подается ко мне. Я тоже встаю и крепко обнимаю ее. «Как ты вообще в Москве? Почему не сказала?» «Не успела. Недавно переехала». «Прям переехала?» «Вау, расскажи! Это связано с тем дровосеком, о котором ты рассказывала». «Да». Не могу стершать улыбку и на автомате трогаю живот. «Да ладно!» — восклицает Вася, округляя глаза и опуская взгляд на мою талию, точнее, место, где она когда-то была. «Блин, да ладно! Расскажи!» Мы снова присаживаемся на лавочку, все еще не верится в такую случайную встречу. Бывают же чудеса! Я рассказываю Василине о том, что узнала, что беременна в тот день, когда она прилетела в Волгоград, и мы встречались втроем подружками за бокальчиком вина. Что была ужасно растеряна, да и Коля как раз стал давить, пытаясь обобрать меня до нитки. С неприятной горечью в груди говорю, что даже подумывала об аборте. Да что там подумывала? Я пошла на него. И о том, что передумала по дороге в клинику, и что Богдан там меня и встретил, Тоже рассказываю, а сама будто заново переживаю тот день. Столько эмоций было. От страха и слез до радости, когда увидела две пульсирующие точки на мониторе УЗИ и до крепких объятий мужчины, который пообещал, что с ним мне будет не страшно. Ну и о сегодняшней ситуации рассказываю. Даже облегчение на душе чувствую, поделившись с близкой подругой. Еще мы говорим о Кате... Василина приходит в шок от того, что наша подруга сбежала. Вася, она тоже ничего не сказала, как и мне, ни одной весточки за несколько недель. А с тобой что? Спрашиваю я, потому что вижу, что с Василиной тоже не все в порядке. Что-то с Пашей не ладится. Паша уже ушел в закат. Горько усмехается подруга. Аккурат к моему недавнему возвращению из Волгограда. Офигеть. Я едва ли не роняю челюсть. Как так-то? Это прям как гром среди ясного неба. Это даже более странно и удивительно, чем измена Миноколи. Паша пылинки с Васей сдувал, за собой в Москву уехать так долго уговаривал. И тут такое. Ох, ничего нет в жизни постоянного. Но проблема даже не в нем, говорит она. Помнишь, я говорила, что меня доканывает мой студент? Помню, да? «Мальчишка какой-то наглый». Ну, слово «мальчишка» ему не совсем подходит, как бы. В общем, тут совсем всё не просто, коришь. Он наглый, хамоватый, привыкший, чтобы все было по его. Из золотой молодёжи, сама понимаешь. В общем, как бы я себя ни вела, я могу потерять работу. Он может постараться. А варианты есть, Вась? В том-то и дело, что нет. Чтобы работать в университете, мне нужно было поступить в аспирантуру. Бюджета не было, а ты же знаешь, что это была моя мечта. Пашу обременять не хотела и заложила квартиру. Волгоградскую? Да. Если меня вышвырнут из университета, да еще и с волчьим билетом, квартиру отберут, потому что долг покрывать мне будет нечем. И тогда Люда и Сережка останутся на улице. И я вместе с ними. Люда, родная старшая сестра Вася, Ее муж погиб в автоаварии год назад, и девушка осталась одна с маленьким ребенком. Квартиру, которую они купили с мужем в ипотеку, забрал банк, потому что ипотека была оформлена на мужа, а страховка оказалась мутной. Естественно, Люда с годовалым малышом на руках платить не смогла и осталась фактически на улице. Вася сестру и племянника забрала к себе, и теперь они жили в ее квартире. «Дела». Я тру чуть чуть озябнув и смотрю на воду снова. Как же все изменилось за каких-то несколько месяцев с нами тремя. Васю бросил жених, а теперь ее изводит какой-то мажор. Для него игра, а у нее на кону благополучие близких. Мне изменил муж. Я встретила прекрасного мужчину и забеременела от него. Но его бывшая жена и его мать пытаются все разрушить. Катю сломала новость об обмане любимого. И она вообще сейчас неизвестно где. «Дела», — угрюмо повторяет за мной Василина. «Ой, а это, кажется, за тобой, Кариш. Я поднимаю голову и смотрю в направлении, куда кивнула Вася. Чуть дальше у дерева действительно стоит Богдан, прислонившись к нему плечом. Наблюдает, ждет, дает время, как я и просила. Интересно, как давно он смотрит? И мне вдруг сильно-сильно хочется к нему. Обнять, прижаться, вдохнуть запах, согреться в его объятиях, расслабиться. До связи, Вась. Я обнимаю подругу, а потом встаю. Давай не теряться, так жить легче. Давай, Рыжик, до связи. У Васи снова звонит телефон, и она, ответив, уходит в сторону дороги, а я иду к своему медведю.